Бабур покраснел от выпитого вина, в голове шумело, но глаза его, неестественно оживленные, сразу подметили, как насторожились беки, как взволнованно зашептались меж собой. Бабур увидел, как Касымбек и сидевший поодаль шейх Улислам Хаджа Халифа отшатнулись от челмы на подносе с негодованием и даже испугом. И Бабур, и Касымбек, и все их соратники, здесь находящиеся, были сунниты. Они признавали всех четырех первых халифов, и посему наматывали на головы чалмы о четырех витках. В этих четырех складках обитают души четырех халифов. Шииты же всячески ахаивают трех из них. Их чалмы в 12 витков халифов, возвеличивает 12 имамов, боровшихся против Абубекра, Амара и Османа. Старому Касымбеку, для которого все шииты – изменники истинной веры, нежный блеск челмы на золотом подносе представился блеском змеиной шкуры, а сверкание рубинов – налитыми кровью, пламенеющими очами ее. Визирь Мухаммаджан еще раз поклонился Бабуру и попросил Бабура принять и надеть на голову чалму этот святой подарок, посланный ему лично Шахом Исмаилом. — Как он поступит? — впились десятки глаз в Бабура. Чуткий его слух уловил слова Касымбека, который сметенно шепнул Хадже-халифе. «Уж не намерены ли они хитростью и коварством заставить нас перенять веру шиитов?» А потом прошел миг. касымбек тихо, но внятно посол услышал, сказал самому Бабуру. «Не надевайте ее, повелитель, умоляю, не надевайте». Посол передернулся. Бабур понимал, нельзя возложить на себя эту челму его будут считать перешедшим в шиизм. Но вино придало ему храбрости. Вино и здравый смысл. В конце концов, и халифы, и двенадцать имамов были для Бабура реальными людьми, которые жили много веков назад. Разумно ли ныне продолжать кровавую вражду, что их некогда разделило? Бек Кызылбаш опустился на одно колено, и протянул Бабуру под нос челмой. Еще раз поклонился ему и посол Шаха. Это Исмаил протягивает руку солидарности. Исмаил. И коль Бабур не примет эту руку, то... Союз с Шахом заключат Шейбанидовичи. Пути возвращения его Бабура на родину закроются а всем существом своим он стремится на родину, на пути к ней, столь желанный, готов горы прогрызть, реки выпить. Бабур повернулся к послу. «Подарок великого шаха Ирана безмерно дорог для нас». И, помолчав, неожиданно спросил. «Наш высокий гость, визирь Мухаммаджан, имамит, не правда ли?» Имамиты — представители основного течения в шиизме. Благодарение Аллаху истина так. Алхами дуллило, произнес посол клятвенное слово Корана. Бабур обернулся к Касымбеку. А вы, досточтимый Амир, ал-умаро. Касымбек произнес тоже клятвенные слова и добавил да будут несокрушимой вашей опорой, повелитель, четыре святых соратника пророка нашего Мухаммада». Посол побледнел. «Досточтимый визирь Мухаммаджан», — поспешил Бабур. «В священной книге сказано, «Кули, муслимин и хватун, все мусульмане должны считать друг друга близкими, как братья». Мы уважаем убеждения мусульман и мумия. Вы, надеемся, будете уважать наши убеждения. И Бабур широко распростёр обе руки, будто охватывая ими всех своих беков и приближенных. Посол, несколько смягчившись, вступил в эту игру, понимающе закивал головой. Этот подарок великого шаха есть символ его уважения к вам, ко всем. Бабур снова обернулся к Косымбеку. «Святого Али мы с вами носим в душе своей, верно? Он один из чарьяров, верно? Чарьяры — четыре первых халифа». Косымбек подумал, подумал и согласился. «Ведь одна из четырех складок Суницкой челмы есть обитель Духа Али. Истинно так, повелитель». Биби Фатима, единственная дочь пророка нашего Мухаммада, святая для нас, верно? Истинно так, повелитель. Значит, если мы будем чтить имамов, рожденных от святого Али и Биби Фатимы, то дело, не соответствующего вере нашей, мусульманской сущности нашей, не совершим, верно? Косымбек постиг, наконец, к чему ведет Бабур. Постиг он то, что не сможет заставить Бабура отказаться от намерения вступить в союз с Исмаилом. Да и сам Косымбек знал, насколько необходим такой союз всем, кто с Бабуром. А раз так, следовало принять коварный подарок шаха. А Бабур хочет принять его, не теряя достоинства, умно, по-воински хитро лавируя. Косымбек почувствовал теперь стремление защитить Бабура, оберечь его от непонятливых. Склонив голову, сказал виновато Повелитель, вы правы. Простите невежество вашему рабу. бабура одобрительно взглянул на Косымбека. — Прощаю. И обратился к Беку-Козылбашу, чьи вытянутые руки, державшие тяжелый поднос чулмой, уже мелко дрожали от усталости. Бабур смело с решительностью во взоре взял обеими руками с подноса чалму. У беков невольно вырвался тяжкий вздох. Этот дар великого шаха Исмаила, да благословит Аллах его десницу, мы чтим свято и прилагаем к зеницам нашим. Бабур приложил чалму к надбровью, коснулся ее лбом. Лицо Мухаммаджана засияло радостью. «Благодарны вам, повелитель, благодарны!» А среди беков, особенно могольских, что кочевали по всему Маверонахру и присоединились к Бабуру недавно, поднялся ропот, в котором можно было различить голоса и недоумение, и злости Косымбек побледнел, а Мухаммаджан точно ему уже удалось сделать из бобура шиита, какая победа, и как будет ценить своего посланника шах, заговорил. О мерза, Мы уверены в том, что при поддержке великого шаха Ирана вы снова взойдете на Самаркандский трон, и тогда надеемся узреть на вашей благословенной голове эту святую чалму. Бабур дождался слов, которых и ожидал за все время пиршества. «Если волею Бога придет к нам тот счастливый день, мы обязательно наденем эту челму. Так и передайте Шаху Исмаилу». Могольские беки заворчали еще сильней, но и это было теперь на руку Бабуру. Посол Козылбашей поверил в его смелость для заключения прочного союза с Шахом Он, Бабур, не посчитается самыми ярыми людьми Сунны. Доверительные отношения, возникшие после пира между Бабуром и Мухмаджаном, значительно облегчили исход переговоров. А они были непростыми. Предложив союз против последующей Шейбани, Исмаил пожелал, чтобы его войско двинулось к Мавераннахру вместе с войском Бабура. Это не устраивало Бабура. Истинную тому причину он, конечно, скрывал от шахского посла, но сам знал ее твердо. Если основной победы он не добьется самостоятельно, возвращение на родину не будет ни почетным, ни прочным. Нельзя, чтобы о нем говорили «вернулся, прискакав верхом на древке копья Исмаила». Бабур уверял посла, что победа шаха под Мервом уже сделала больше, чем полдела. Теперь козылбашам можно и отдохнуть, напасть на последующий, добить их — его очередь. Но посол отвел эту идею. Козылбаши сами рвались в Самарканд. Тогда Бабур повернул переговоры в другое русло. Почему бы не вести нападение самостоятельно с двух сторон?